Глава 14. Главное хвост. Ещё никто, так как русские не глушили рыбу в Тихом океане до космической станции. Американские рыбаки с уважением. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Тарам-пара чего-то там, на то оно и утра. Напевала я, тревожно оглядываясь вокруг. Ну, ЛИСКА, ты уже не просто попала. Ты таки влипла по полной. Чтобы не видеть происходящего, я закрыла глаза лапой. Но через минуту любопытство взяло своё, и пришлось подглядывать. Нелепо растаптырив коротенькие когтистые пальчики. Сегодняшнее утро встретило меня не очень то ласкового, злыми лицами и жуткой ситуацией, в которой я оказалась, что удивительно не по своей воле. Хотя, ну ладно, частично моя вина есть, но косвенная. Кто ж знал, что Юстифа Так опалчиться на молоденькую рыжую товарку по хвосту и крыльям. Собственно, что я и сделала? Не поддалась на сладкие речи и грустные истории. А разве должна была? Она мне никто, а Нелли он друг и сын любимого мужчины. Но почему моё везение поджимает хвост и спешит ретироваться, если Естифа появляется на горизонте? Оно у меня и меня, что ли? Как отдыхается, издевательски спросила подошедшая к висе. Да вот жалею, что загар не прилипнет, в тон ей словно подружке ответила я. Ну правда же, будь я в человеческом обличии, покрылась бы аппетитной корочкой на таком солнцепёке, но вместо этого парюсь в густой рыжей шубке, в которой тоже жарко, но нет риска стать корочкой гриль. Хотя посаженная на цепь посреди небольшой стоянки, схлопотать тепловой удар очень даже могу. Может, тебе ещё и водички студёной? пнула она нагревшуюся миску, в которую её люди наливали мне пить. На красных туфлях тут же проступили влажные следы, которые не доставили их висей восторга. Вроде я ни при чём, но чую, не видать мне хотя бы такой грязной водички. Даже её собственное окружение не понимало, почему Юстифа становится такой несдержанной и плаумной, когда дело касается меня. Чёрная злодейка спутала все свои планы, и в то время, как ей следовало скрыться подальше, лезвёргай за ниточки свою далеко не игрушечную армию. прохлаждается здесь, строя какие-то странные планы и пустые комбинации. Во всяком случае, никто не понимает, зачем ей было терять двух заложников полукровок, чтобы заполучить рыже нид разумение, которое даже последним головорезам было жалко. Ну я ж такая маленькая и невинная, да? Но хвису словно зациклила на мне. Но самое удивительное другое. От волнения мне совсем не хотелось спать. Точнее, даже не так. Глаза от слепались. Но едва наваливалось дрёма, в голову закрадывалась очередная тревожная мысль, и глупое сердце в тории ей прыгалось вырваться из груди. Я очень боялась за кореглазого недуга и считала каждую минуту до его возвращения. Уже ближе к утру мне в виски словно стрела ударила. Жарко вспыхнула боль, и проснулась я уже лёжа на коленях Юстифы. Похоже, чёрная хрисса действительно тронула с умом, расукачивала меня и пела колыбельную. Красиво, кстати, пела. Голос у неё с чуть заметной хрипотцой грудной. Вот только от самой ситуации у меня мурашки по спине бегали. Силы щито этой хрупкой женщины оказалось немерено. А ещё мне стало мучительно жаль её. Я вдруг поняла, что движет ею на самом деле, если сбросить всю ту шелуху власти и амбиций. Она лишь пытается как-то компенсировать себе потерянную жизнь, разрушенное прошлое и родного ребёнка. Мало кто понимает, на что способна настоящая любящая мать ради своего дитяти. Но я-то, не Юстифина дочка, всего лишь обманка, призрак. Такая, какой могла бы вырасти её Альза, могла. Но это у меня до сих пор стучит в сердце. Это я улыбаюсь и смеюсь, это я дышу, люблю и выбираю. У маленькой Хвисы второго шанса не было. К сожалению, Чёрная это тоже понимала. В какой-то момент Юстифа скинула меня со своих коленей, и решила поупражняться в пинании. К сожалению, на бедной мне. Туфельки у меня хорошие, подозреваю, что пару люберна мне сломала. А животе и спине тоже покрытым синяками. Я сейчас даже не говорю. Затем меня принудительно стучательным методом обратили в крылатую лисицу и посадили на цепь. Тут-то я и оценила трепетную заботу о своей рыжей персоне, которую демонстрировали полуковки. Не тента ни общения, ни водички, ни кустика по нужде. Думаешь, он придёт за тобой? Ты действительно в это веришь, глупая? Такие, как Ратхиль, за твою жизнь и гроша не дадут. Ты для него всего лишь игрушка, развлечься хвостатой дурочкой и дальше пойти. Я склонила голову набок. Акто сказал, что мне от него нужно большее. Что ж ты тогда за ним таскаешься, как щенок бездомный? Думаешь, мне его солдатня не рассказывала? о ваших трепетных отношениях. А тебе, что с того? Разбрала меня злость? Или ты и сама была не прочь? Ух, меня, кажется, понесло. Ты пускай. Достало ведь, целый день нервы треплет, то разговорами провокационными, то угрозами в человека обратить и мужкан своим отдать. То ещё каким ужасом, поскольку она о рывере наговорила. Можно подумать, я не знаю, с кем связалась, какая он сволочь. Зато родной и любимый. Тут, знаете ли, лучше свой полоумный, чем тюжая монечка. Разумеется, не прочь, хмыкнула тестьерва. Кто же откажется от такого мужчины? Да ещё и с примесью крови обратня. Но я ему, видите ли, не по вкусу пришлась. Он молоденьких дурочек предпочитает. Тётенька, а у вас логика не сводятся. То вы говорите, что ему на меня плевать, то заявляете, что именно таких и предпочитает. Хвиса изменилась в лице. Он всё равно тебя не получит. с этими словами она вырвала пучок перьев из моего крыла, больно, между прочим, и ушла. А походка у неё мужеподобная, отметила я. Ночь прошла в тревогах, снова не удалось нормально выспаться. Так что раннюю побудку я приняла благосклонно. Посмотрим на новый концерт. Надоело уже разглядывать незнакомые созвездия. Правда, веселье резко пошло на спад, когда на пространство внутри лагеря притащили Хельвина. Полукровка оказался побитым и едва стоял на ногах. Лиска попытался он улыбнуться разбитыми губами. У меня сразу слёзы из глаз хлынули, скатываясь по рыжему лисьему меху. Прости. Мы пытались ничего не говорить я тебе. Понимаю. Я не Алиса Селезнёва и прячу совсем не мелофон, а всего лишь свою пылку, привязанность к орегигласному полукровке. Хельмина дёрнули и повели куда-то в сторону, а ко мне подошла Юстифа. Недоброе утро, млесовета. Боюсь, нам сегодня тоже предстоит расстаться. Радхуле будет достаточно и пары пёрышек, дабы убедиться в сохранности своей домашней зверушки. А когда правда раскроется, ты уже будешь далеко. В песках чаркала ему тебя ни за что не найти. Ну не расстраивайся. Говорят, в Гареме можно неплохо устроиться, если снимешь свой ошенег. Кстати, это тебе привет от Ятыка, коварного смешного схисса. А я моргнула. От кого? Подумать мне не дали. Хвисав, цепилась в узкий лисий нос, пытаясь поймать взгляд. Я это дело простекла и начала вырываться, попутно запнув чернявую за палец. Идиотка, заорыл Юстиф и тряся рукой. Сама она просилась. Странно. Она вроде бы ничего не делала, а мне в висок снова вонзилась раскалённая стрела. В предна омморк после допроса того пенька очнулся. Значит, Чёрная предполагала моё вмешательство. Эх, многого я ещё в висках не знаю. Ещё несколько дней прошли как в тумане. Меня постоянно трясли и куда-то тащили. В своём полубреду я не переставала усмехаться. Мучисто, как каскад пленится, еду поперёк лошади, замотанная в ковёр и уже в человеческом обличье. Жара, недостаток движений, кислорода отнюдь не лучшим образом сказывались на умственных способностях. Моему конвоиру даже пришлось кормить меня, потому как я не могла держать в руках ложку. Полностью пришла в себя уже в тесной комнатушке, в которой без того сидела, стояла и лежала без малого 20 девушек. И такая тоска отражалась на их лицах, что я сразу как-то прониклась, испугалась и осознала, в какую историю угодила. Если до этого момента я была уверена в том, что придёт спасение, внезапное и волшебное, как всё в этом мире, Но сейчас стало страшно. Такого ужаса я не испытывала никогда в жизни. Всё тело буквально трясло. Хорошо хоть и этот мир не без добрых людей, а иногда и не людей. Меня успокоили, укрыли дрожащие плечи тёплой фуфайкой, заставили попить воды и вообще отвлекли от дурных мыслей. Как существо не склонное к долгим переживаниям, я скоро ожила и начала расспрашивать соседок по камере. Девушки объяснили, что мы находимся на границе Авёрского графства и пустыни Шаркалы, в которой живут жуткие змеюки. А Транхалы, поправила девица, сидящая в дальнем углу, и фыркнув, обозвала раскащицу перевинченной. Под вот этим пустынным змеюкам нас и собирались завтра продать. Больно те охотятся до человеческих женщин, а меня, как тековинку, вообще с хвостом оторвут. Ну что же это такое? Ничего хорошего новый облик мне не приносит. Одни неприятности. Девчонки подобрались довольно милые. Только вон та чернёвая нос задирала, благородных краёв, подсказали мне. Мачах от такой грымыз инсповелась. Остальные из простых. Многих продали сюда родственники от безденежья за долги и по навету. Это вам не Силданское графство, тут жизнь тяжелее. Вот на с turnу дочерми приторговывают. Как год неурожайный, так один род прочий с из СБ. Дабы хоть как-то отвлечь соседа от грустных мыслей, я принялась травить байки из своей ина мирной жизни и припоминать сказки. Не зря же я их в детстве так любила, даже на песни подтянула, и до самого прихода наших конвоиров мы тянули девичьим хором. Цвете терен, цвети терен, листья опадая. Кто в любви не знает, тот горя не знает. Утром нас спешно привели в товарный вид, нацепив тряпки, которые открывали больше, чем прикрывали. Простые деревенские девки чуть в уморк не попадали, отказываясь выходить в этом срами к чужим людям. У них на хуторе даже перед мужем не покажешься в таком наряде. Меня же, привыкшую к своей ноготе, раздражало одно: почему розовый цвет? Привет из прошлой жизни, что ли? Правильно говорят, в кризисные моменты мозг начинает работать куда быстрее. Только на широком помосте, с которого велся торг жевым товаром, мне пришла идея. Услышав, как девушки в разнобой молятся своим богам, я решила устроить организованный молебен моему богу. Попросила товарок понечистью молитох обращаться к богу Каю. Вот, наверное, их покровители удивились. Громы и молнии не было, зато пустынники очень расстроились. Когда с чистого безоблачного неба посыпались снежинки, заохоли, запричитали, а мне наоборот стало весело. Запрокинув голову, я ловила снежинки ртом и хихикала, словно наглоубольная. У меня сердце такой камень упал. Если ка есть здесь, то ещё не всё потеряно, верна. Налетевший ветер подхватил снежное кружево, взвивая его в пёчтливые зимние кудри. Метель прошлась по площади, задула под скудную юбки девчог. Ощутима обняла меня за плечи и зависла над головами перепуганной толпы. Устроиленки стали собираться в плотного крупного снеговичка, который вскоре резко рассыпался во все стороны, оставив на месте себя белого дракона с лукавыми синими глазами. Один из кумьёв упал на прущятку и развалившись, выпустил здоровенного волчару. При этом настолько недовольного, что даже шерсть на загривке встала. Из каких пор божества размножаются почкованием? Хотя откуда мне вообще знать о способах их размножения? Кай медленно, с ленцой, подплыл ко мне и был бессовестно облапан. А ничего принимать человеческий вид, когда я от счастья и облегчения танцевать и целоваться желаю. И вот видно, хал меня от себя отрывает, а сам с интересом косится на полуголых девиц. Эх, бабник наш Кайка, заключила я. Норт вы хваткой вцепившись в его руку. Ты чего так долго не приходил? Кай поджал губы, отчего его привлекательное лицо приняло хищное выражение, и недовольно посмотрел на мой тонкий ошейник из кожи и металлических клёпок. Я уже проверяла, никак не снять. Не мог найти тебя. Откуда эта гадость? Тут я смотрю, он её руками не трогает и морщится, словно на собачью кучку. Преданная от Юстифы. Если снимешь, подарю тебе Была просто божество ещё раз помурчилась. Не могу. Тут нужна храмовница всебогини. По-другому эту дрянь не снять. Так подкинь меня до храма, запустил я ногти в тело Кая. Я не имею права вмешиваться. Максимум позаботиться о твоём сопровождении, кинул он в сторону. Ткмокнул меня в лоб, как покойницу, и вырвался из захвата. Удачи, лис. Девушки, чем я могу вам помочь? Нет, ну ничего себе. Покойо пытался понять, что это такое было, толпане удавшихся покупателей взволновалась. Из самой её гущи, прокладывая дорогу зубами, когтями и рычанием, выбрался волчара. Цапнув пониже спины не задач льва пустынника, посмевшего не посторониться, и одним прыжком оказался на пультиуме. Мой собственный хвост закатил очередную истерику, а у меня во рту пересохло. Захотелось немедленно спрятаться за чью-то бландинистость. Но к моему удивлению, рядом уже никого не было, только причитающий торговец. А девочки где? Пока я шалела хлопла глазами, просто поражаясь этому морозильнику ходячему, с верюга подкралась ближе, так что в последний момент пришлось пятиться. Под ноги попался растяпа-продавец, отбивающий лопа по пол. Тот, что ли, надеялся перекинуться. В общем, я свалилась и продолжила отползать уже на подпё, по ништкуренным доскам. Пок между тем остановился, окинул меня полутоядным взглядом и с аппетитом облизнулся, разглядывая грудь, которая так и норовила выскочить из лифа. Прикрыв её рукой, я возмутилась. Нахал. И тут заметила насмешку в глазах цвета запекшейся крови, таких знакомых глазах. Рей? Уж не знаю, чего в голосе больше: удивления или надежды. Так вот ты какой, цветочек оленький. Надо мной нависла огромная зверюга. Больше всего напоминающего волка, гипертрофированных размеров. Тяжёлые лопасте, голова с арсеналом клыков, способным вызвать уважение у любого хищника. Мускулистое тело, широкие лапищи, одним ударом которых можно расщепить ствол молодого дерева. Окрас кофе с молоком, оттенённый тёмными лапами и загривком. Я вцепилась в шкуру, вдыхая знакомый запах осеннего леса и гари, смешанного с шерстью и мускусом. Он вот ответ лизнул мою щеку и ткнулся мокрым носом в шею. Ты волновался, ты скучал, ты рад. Я тебя и без слов пойму. Мне хватит и этих несмелых нежностей и быстрого стука сердца в звериной груди, и блаженного состояния меня вывел нарастающий шум. Бедному варенику звук тоже не понравился. Он сразу сжался как пружина, схватил зубами кусок ткани того безобразия, что служило мне юбкой, и потянул прочь. с подзема, в глубь строения, из которого нас с девочками вывели. Огромный волк нёсся напролом через пышно убранные комнаты, пугая зазевавшихся людей, выбивая двери передними лапами и просто лбом. Я, цепившая его густую шерсть, минила за ним следом. Наконец, вареник свернул в одну из комнат и начал толкать меня к окну. Вылезать в обреченковну, и я полезла на подоконник. Как оказалось, это сторона дома Выходила на грязную улочку. Уже снаружи вареник цепился моих хвост зубами, чуть тёрл. Что? Волк снова дёрнул, а затем, увидев, что до меня не доходит, отцепился от хвоста и начал стучаться головой о стену. Ну зачем сразу так переживать? Он бы сам попробовал понять эту пантомиму. Ой, я-таки у мамы дурочка. Оборот произошёл, как всегда, быстро. Правда, в тряпках пришлось попутаться, но зато с таким удовольствием я их отпросила. Но радость была недолгой. Оказалось, что летать я тоже не могу. Смела оторваться лишь на пару сантиметров от земли, да и то, махая крыльями, как сестра колибри. Ривер, раздосадованный, ткнул головой и снова куда-то меня повёл. Мы бежали по извилистым улицам неизвестного города, быстро перебирая своими восемью. Куда именно, непонятно. Главное подальше отсюда, где пахнет нечистотами и страхом, а ещё беспокойными ужами. Через какое-то время ноги вынесли над сквозь высокую стену, оказавшуюся почти бесконечно длинной. Пришлось довольно долго искать заветную дверцу к свободе, которую, к сожалению, держали закрытой и тщательно охраняли. Трое стражников, заметив нас, обнажили мечи. В их глазах плескались непонимание и страх. Но боялись они не меня, маленькую и рыжую, а огромного волчару, который медленно надвигался. Почти чёрный нос морщился. Усы дёргались, а губы приподнимались, демонстрируя оскал. Пад, открывая двери, чуть слышно шептал один из стражников, тот, что выглядел полнее: "Нечего такой зверюге в городе делать". Похоже, напарники были полностью солидарны со своим сообразительным товарищем и оборатовались возможности избежать потасовки с милым зверьком. "А что? Разве вареник в этом образе не лапочка, такой пушистый и хвостатый? Всегда любила собачек". Ворота уже на половину открылись, когда на другом конце небольшой площадки показался целый отряд змеюков. Уродцев мелкого роста и противной наружности. У меня они больше всего напоминали Вольдеморта. Таким его в кино показывали, только тёмночешуйчатые и с глазами-щёлками. Никакой завораживающей изменной красоты в этих существах не было, да и пахли они рассерженными ужами. Увидев нас, змейки начали что-то насвистывать. А особо колосистые и орать на незнакомом мне языке. Старший стражникнахмурился и тихо провормотал себе под нос: "Ну нет уж, не в мою смену. А ну пошли быстрее отсюда, тоже нам". Долго уговаривать не пришлось. Вареник едва ли не вытолкнул меня в закрывающиеся ворота, что-то одобрительно рыкнув в благодарность.